Много лет спустя, после того, как власть в больнице захватили военные, началась некоторая неразбериха. Больные числится в одном отделении, лежат в другом. Ну, надо так. Одну такую тетку записали на терапию, а положили в травму. Без объяснений, не ваше собачье дело. И вот медсестра из травмы звонит на терапию. Ничего, что ваша больная у нас полежит. Набирая номер, медсестра ошиблась одной цифрой, Ей ответили, нисколько не удивившись, в рабочем порядке, «Да, пожалуйста, конечно, у нас так много вскрытий».